Зотова везла пакет в дивизию Над степью То зеленой, то серо-серебристой От полыни Безоблачное майское небо Пело голосами жаворонков В такое утро Можно было забыть Что есть война Что враг теснит и обходит Пехотные дивизии Не принимая боя ломают вагоны Уходят в тыл В городах голод По деревням Бунты. А весна, как и прежде, убирала красою землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал подлец, косил яловым глазом интересовался побаловаться, поиграть. В лазняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники двое. Остановились. Это был разъезд. Но чей? Наш или белый? У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги. Всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска. Текать. Ольга Вячеславовна ударила ножными коня, пригнулась, и полетели кустики полыни, сухие репья навстречу. За спиной послышался тяжелый, настигающий топот. Выстрел! Она покосилась. Один из всадников забирал правее на перерез ей. Опять выстрел сзади! Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. Всадник скакал в шагах в 50. «Стой!» Ай, страшно закричал он, размахивая шашкой. Это был Валька Брыкин. Она узнала его, толкнула шенкелем коня навстречу ему, скинула винтовку и жгучей ненавистью сверкнула ее выстрел. Донской жеребец Мотая башкой, взвился на дыбы И сразу грохнулся, придавив всадника. Конь, резко дыша, Нес Ольгу Вячеславовну по полынной степи. Степь была пустынна. Никто не гнался, выстрелы Прекратились, звенели Жаворонки в сияющей синеве Пели добро и сладко Как в детстве Ольга Вячеславовна Схватилась за рубашку на груди сжала пальцами горло Испуганно стараясь держаться Но ничего не вышло Слезы брызнули И плача Она вся затряслась На седле Волк получил приказ прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово «рейд». Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня. Теплый дождь шумел по листьям. Не было видно вытянутой руки. Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на ее плечи. Она догадалась, вздохнула, закинула голову. Не заробеешь. Ну-ну, смотри... Ближе ко мне держись. Бойцы беззвучно сели на коней. Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась стременем Дмитрия Васильевича. <музыка> <музыка> Мокрые сучья захлестали по лицу, кони теснились, храпели, колени задевали о стволы деревьев. И сразу серая, дымная, уходящая вниз поляна Разостлалась перед глазами По ней уже мчались тени всадников Берег оборвался Ольга Вячеславовна вонзила шпоры Конь подобрав зад, кинулся в речку Полк прорвался в неприятельский тыл «Скакали во тьме под низкими тучами, степь гудела под копытами пяти сотен коней. На скаку, срываясь, запели трубы гарнистов. Приказано было спешиться. По эскадронам роздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов». В целях маскировки мы теперь сводный полк Северокавказской армии генерала-лейтенанта-барона Врангеля. Я вам теперь не товарищ командир, а его высок благородие, господин капитан. Он чиркнул спичкой, на плече его блеснул золотой погон с одним просветом. Три дня мчался замаскированный полк по Врангелевскому тылу. Столбы черного дыма поднимались по его следам. Горели железнодорожные станции, поезда, военные склады. Взлетали на воздух водокачки и пороховые погреба. На четвертые сутки кони приустали, начали спотыкаться. И в глухой деревеньке был сделан дневной привал. Весь день Рангелевские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков. А вечером пришел приказ форсировать мост, отбросить белых от реки и занять село. Живыми отсюда не уйдем. Он зачерпнул из реки два котелка, один подал Ольге Вячеславне и присев около нее... Вглядывался в неясные очертания дальнего берега. Мутная желтоватая звезда стояла над рекой. Ольга Вячеславовна глядела на мутноватый неподвижный след звезды на реке. В нем была тоска. Из кустов на крутой берег выползали с котелками воды, крадущиеся фигурки бойцов. Весь день к реке не было подступа. Никто не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь казалась последней. Ну... Пойдем, Оля. Надо поспать часик. В первый раз он назвал ее по имени. Поцелуй меня. Он осторожно поставил котелок. Привлек ее за плечи, у нее упала фуражка, закрылись глаза и стал целовать в глаза, в рот, в щеки. Женой бы тебя сделал, Оля. Да нельзя сейчас, понимаешь, ты? Серое утро занялось над дымящейся рекой Над сырыми лугами Воздух выл и визжал Плотными облачками рвалась шапнель От грохота дурели люди Множество уткнувшихся, раскинутых тел Валялось сблизь моста Все было напрасно Люди не могли больше идти на пулеметный огонь Тогда за железнодорожной насыпью восемь коммунаров съехали с под полковое знамя. Разорванное и простреленное оно на рассвете казалось кровавого цвета. Два эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал, нужно умереть, товарищи!» И шагом отъехал под знамя. Восьмым был Дмитрий Васильевич. Они обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из-за насыпи и тяжелым карьером поскакали по гулким доскам моста. Ольга Вячеславовна видела, вот конь одного повалился на перила. И кони всадник полетели с десяти соженной высоты в реку. Семеро достигли середины моста. Еще один, как сонный, свалился с седла. Передние, доскакав, рубили шашками проволоку. Рослый знаменосец закачался, знамя поникло, его выхватил Емельянов, и сейчас же конь его забился. Горячо пели пули, Ольга Вячеславовна мчалась над головокружительной высотой. Вслед за ней загудели, затряслись железные переплеты моста. Заревело полтораста глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги, держа древко перед собой. Лицо его было мертвое. Из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него знамя. Он шатнулся к перилам, сел. Мимо пронеслись эскадроны. Гривы, согнутые спины, сверкающие клинки. Ольгу Вячеславовну подобрали в поле. Она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее. Не знали, как ей и сказать, что Емельянов убит. Что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе И вдруг с перебитыми крыльями Падает клубком на землю Так вся жизнь Ольги Вячеславной Страстная невинная любовь Оборвалась, разбилась И потянулись ей ненужные Тяжелые смутные дни Долгое время она валялась по лазаретам Эвакуировалась в гнилых теплушках Замерзала под шинелишкой Умирала с голоду Люди были незнакомые, злые Для всех она была номер такой-то По ведомости Во всем свете никого близкого Жить было тошно и мрачно И все же смерть не взяла ее Проехать бы по тому мосту над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич. Нашла бы и тот куст ракитовый и место примятое, где сидели. Ольга Вячеславовна была худа и черна Могла пить автомобильный спирт, курила махорку И, когда надо, ругала с них уже других За женщину ее мало кто признавал Была уж очень таща и зла, как гадюка Потом кончилась война Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям, машинисткой при исполкоме, секретаршей в главлесе или так, бумажной барышней, переезжающей вместе с письменным столом из этажа на этаж. Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходила с нее. Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной. 22 года нужно было начинать третью жизнь. То, что теперь происходило, она представляла как усилие запрячь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна, еще вся щетинилась, глаза еще налитые кровью искали, что разрушить, а уже повсюду отгораживая от вчерашнего дня забелели листочки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить. Листки декретов настойчиво требуют творчество, творчество, творчество. Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Она рассматривала лица, каких не бывает, развертывающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам, индустриализация. Ей удалось получить командировку в Москву. Она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и самоотвержения К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно, Бывало с ней похуже Первые недели в Москве ютилась, где попадется, затем получила комнату в коммунальной квартире в Зарядии После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных, гудящих как улей учреждений, она поступила на службу в отдел контроля треста цветных металлов. У нее было чувство воробья, залетевшего в тысячколесный механизм башенных курантов. Она поджала хвост, минуту в минуту приходила на службу, присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки. Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючая злость. Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, разгладила шорстку. Первый щелчок она получила от Помзава, сидевшего сбоку от нее по другую сторону двери, ведущей в кабинет Зава. Удивляюсь вам, товарищ Зотова, такая, в общем, интересная женщина, и провоняли все помещение махоркой. Женственности, что ли, у вас нет? Курили бы ягу? Должно быть, это пустяшное замечание пришлось как раз вовремя. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и впервые за много лет по-женски оглядела себя. Черт знает, что такое огородное чучело. Протертая плюшевая юбка спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиблеты. Ситцевая серая кофта. Как же это случилось? Две пиш барышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом, и ниже площадкой фыркнули со смеху. Можно было разобрать только, лошади испугаются». Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны. Одна из этих пишбарышень жила в той же квартире на Зарядье. Звали ее Сонечка Варенцова. Спустя несколько дней. Женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке, что на Зарядье, были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставила с блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Варенцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на чулки, Задрала Сонечкину юбку. Это где купили? Сонечка, нежная от природы, Испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна. Мягким голосом подробно объясняла, что эти вещи Ольга Вячеславна сможет достать на Кузнецком мосту, что теперь носит платье шмиза, чулки телесного оттенка и прочее, прочее. Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой и повторяла. Есть. Так, поняла. Затем... Схватила за светленькую Сонечкину кудряшку, Хотя это и была не конская грива, А нежнейшая прядь. А это как чесать? Безусловно, стричь, моя золотка. Сзади коротко, спереди с пробором, на уши. Петр Семенович Морж, Зайдя на кухню, прислушался И отмочил, как всегда самодовольно блестя черепом, Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна. Она стремительно обернулась к нему. Впоследствии он рассказывал, что у нее даже лязгнули зубы. Сволочь недорезанная, попался бы ты мне в поле.